«Попробуем спустить. Если уцелеет хоть половина, то считайте, что повезло, Саиб. Ведь все равно погонщики останутся здесь. Их нельзя уговорить». Макдональд как бы не замечал оскорбительного молчания Шерпа. «Ни за какие деньги?» «Отвечайте же, мистер Тембо», — нахмурился Смит. «Нет, сэр», — сквозь зубы процедил проводник. «Они помогут нам спуститься и отправиться домой». но через четыре недели вернутся и станут ждать нас в течение пяти дней. Если мы найдем другую дорогу и не придем, они уйдут совсем. Так договорено, и вы это знаете, сэр». «Ничего не поделаешь», — поморщился Макдональд. «Надеюсь, что мы все же управимся за четыре недели». «Тогда погонщики не покинут нас до самого Мустанга», — успокаивающе заметил Смит. «Анктембо прав, таковы условия». «Вы проливаете бальзам на мои душевные раны», — холодно кивнул Макдональд. «Черт бы побрал эту дикую Азию вместе с ее вонючими яками и...» Он не договорил, склонившись над картой. «Надо заняться разбивкой маршрута», — последовало деловитое пояснение. Потом было пятьдесят три часа изнурительной, до дрожи в сведенных судорогой мышцах работы... прерываемый коротким забытьем в одиночной палатке, чудом прилепившейся к неглубокой расселине. Впрочем, нет. Ночь длилась почти бесконечно, пробираясь в липкой горячечный бред в кратчевом шорохом крупки, зубовным скрежетом и воем ведьм. Потом примерещилось длительное скольжение по снежной доске, голубые царапины в затвердевшей на ветру и солнце глянцевитой коре, и обжигающий, пронизанный радужным сиянием, вихрь. Это было какое-то безумное ослепление, когда останавливается дыхание, и нет сил даже на то, чтобы заметить боль кровоточащих ногтей и сожженных веревкой ладоней. А где-то совсем рядом, но все же в недосягаемой дали, рвались канаты, перетертые острым сколом камней, развьюченные, ревущие яки летели в дымящуюся бездну. — Калепхе! Не спеши! — срывая голоса, перекликались проводник и погонщик. — Яла! Мала! Вверх! Вниз! И доносились обрывки, изысканные ругани Чарльза Макдональда. И то, и другое было одинаково непостижимо уму, и только тревожило забитые снегом уши неясным отголоском то ли уже случившегося, то ли неотвратимо надвигающейся трагедии. Но все обошлось на удивление благополучно, если не считать, конечно, двух потерянных яков и лошади, которую пришлось пристрелить. Бедное животное провалилось в занесенную снегом трещину и поломало ноги. Лагерь разбили на скорую руку, и, опрокинув по стаканчику неразбавленного виски, залезли в спальные мешки. Погружаясь в блаженное забытье, Смит услышал шипение и упоительный дух варева, которые готовили бутанцы-погонщики. Раскаленные камни в чугунке с крупно нарезанными кусками мяса и тугими ядрами горного лука выгнали обильный сок и исходили теперь дразнящим паром. Канина. успел понять Смит с трудом ворочая в тесном коконе, уставшие ноги. Глава четырнадцатая, проснулся он незадолго до полудня, с давно позабытым ощущением счастья, хотя по-прежнему ныли суставы и саднили кровяные мозоли на руках. Немилосердно жарило солнце, но травы вокруг были еще в росе. Наполняя бодрящий воздух медовым хмелем. За ручьем, прыгавшим по молочным, ржавыми подпаленными валунам, слепил коралловый белизной конус гигантского гейзера. Покрытые ноздреватыми выпорами соли проплешины, купались в тяжелых парах, изредка пробулькиваясь сердитыми пузырями. Легкий ветерок доносил тогда ее добромную вонь, и на языке ощущался отчетливый привкус. фотоэмульсии. Но зато дальше, насколько хватал глаз, расстилалось все то же духмяное поле, и округлые кочки были усыпаны земляникой, и цвели курчавые гиацинты в сырых овражках. Когда же менялось направление ветра, над долиной разливалась тревожная, порочно-сладостная струя тавоги. Ее кремовые плюмажи хлопьями пены качались на сине-зеленых волнах,